Пролог продавца индульгенции «Когда я отпущение продаю, как можно громче церкви говорю, я проповедь вызваниваю гордо, ее на память всю я знаю твердо, и неизменен текст мой всякий раз. «Радикс малорум эст купидитас», сказав сперва, откуда я взялся, патенты все выкладываю я, сначала от владителей мирских, защиту и печать не служат их, чтобы не смел никто мне помешать, святые отпущения продавать». Затем, раскладывая бул немало, что папы дали мне, да кардиналы, да патриарки всех земных концов, прибавлю несколько латинских слов, и проповедь я ее подслащу, к усердью слушателей обращу. Затем их взор приезжаю я ларцами, набитыми космидал и скутами, что всем мощами кажутся на вид. А в особливом ларчике лежит от вравой овцы плечо. «Внимлите!» Восклицаю горячо, «Коль эту кость опустите в родник, то захвораю вас овца или бык, укушенный собакой или змеей, язык омойте ключевой водой, и здравы будут». дали молвлю я, от оспы, парша, гною, лишая, излечится водой этот скот. Внимай, словам моим, честной народ, пускай владелец тех овец, быков, встает что день зарей до да петухов, и каждый раз из родника напьется, и с Авраамовых времен ведется, чтоб приумножиться добро и скот». От той воды ревность пропадет, коль муженек ревнив, не сносен, груб, из родника воды прибавьте в суп, и ревности его как не бывало, хотя б жена при нем не изменяла, хотя бы путалась с тремя попами. А вот еще перчатка перед вами, сию перчатку кто наденет, тот неслыханную жату соберет, ржи, ячменя, овца или пшеницы, лишь столько бы не вздумал он скупиться». «Ну, слушайте, что я скажу сейчас, коль в церкви этой ныне среди нас есть человек, что отягчен грехом, и что ж покаяться не хочет он, или если тут есть грешная жена, ему же обрагатила она, ни благости, ни права, да не имут вносить свой вклад, за ней их дар не примут, но кто свободен от греха такого, пускай дарит он по Господню слову, и будет отпущение дано, как буллое это мне разрешено». Так каждый год на хитрой этой ловле я марок 100 сбираюсь ее торговлей. На кафедре стою я поп-попом, простой народ рассядется кругом, и вот я с ним приважно говорю и неподобнейшую чушь парю. Вытягиваю шею, что из силы, по сторонам раскланиваюсь мило, как голубок, сидящий на сарае, руками я языком болтаю так быстро, что и поглядеть-то любо. Им скупость, терствость я броню сугубо, лишь только бы их мошну растормошить, и мне их денежки заполучить. Мне дела нет, пускай, когда скоронят, душа или плоть мучений хадских сонет Стремлюсь к тому, чтоб прибыль получать, а не к тому, чтоб грешным помогать. Что говорить, иные поручения исходят от дурного побуждения, чтоб грешнику вернее подольститься, успеха лицемерием добиться, или из тщеславия, или из вражды». Но если враг мои шатнет труды, его я проповеди уязвлю так, что назвать не сможет речь мою он клеветой, достойная расплата, коль оскорбил меняль другого ль брата. Я имени его не называю, но всяк поймет, кого я обличаю по описанию, я уж постараюсь, с любым врагом мгновенно расквитаюсь. Я для народа праведен на вид, мульят под видом святости сокрыт». «Я мысль свою вам вкратце изложу. Сижание ради проповедь твержу, и неизбеден текст мой всякий раз. «Редикс малорум эскупидитас». «Да, алтенность мой испытанный конек, и, кстати, мой единственный порог. Но если в алтенности я, ее врачует проповедь моя, и слушатели горды слезы льют». «Вы спросите, зачем морочу люд «Ответствую, за тем, чтобы стяжать». «Достаточно об этом рассуждать». «Так вот, я им рассказываю ряд историй, бывших много лет назад». Такие россказни простой народ и слушает, и сам передает. «Я даром проповеди наделен, к стяжанию привержен и смышлен. не что ж, по-вашему, жить бедняком? Им никогда не стану ни почем, и проповедуя по всем краям. Рукам своим работать я не дам. Корзины, плести и тем существовать? Нет, я умею деньги собирать. К чему мне пост, Евангелие, Заветы? Покуда есть вино, еда, монеты? Пусть прибыль мне от бедняка идет. Пусть мне вдова последний грош несет». Хоть дети в сидят давно, я буду пить заморское вино. Любовь не с каждым заведу селенье. Вот что скажу о друге в заключении Хотели слышать вы рассказ правдивый? Так вот, когда напьюсь я в досталь пива, вам расскажу историю на славу, которая придется всем по нраву. Пускай я сам развратен и порочен, но проповедовать люблю я очень, ведь этим я и деньги собираю. Прошу внимания, повесть начинаю. Рассказ продавца индульгенций. Здесь начинается рассказ продавца индульгенций. Так вот, про некогда жила, компания повес. Тенеты зла их всех офутали. Они в борделе иль кабаке за ночью ночь сидели. Тимпаны, лютни, арпы и кепары их коричили. И сплетались пары в их пляске. всю ту ночь игра, еда и винопейство до утра. Так тешили мамона в виде свинском и в капеще скакали сатанинском. От их пожбы и вставали дыбом. Они распять спасителя могли бы, когда бы не был он за нас распят. Был нечестив и самый их наряд. И были юные блудницы, цветочницы, ноги и танцовщицы, певцы, кондитеры, коты и сводни, которые как в сталь, так и сегодня слугами дьявольскими состоят. Огонь разжегший, в нем они горят, и похотью костер тот разжигают, и боль вином напрасно заливают. Свидетели писания возьму, что винопийство погружает в тьму порока и греха, Как лот грешил, упившись, с дочерью своими жил, а мерзкий ирод, опьянен вином и обезумив со своим столом, креститель решился обезглавить. Синеку можно нам зато прославить, что он суждение здравое изрек. Он говорит, что пьяный человек ума немногим больше сохраняет, чем полоумный. Хворю сугубляет затмение ума и длится дольше, но пьянство – грех неизмиримо больший. Чего угодья, техчайший грех, источник без родник пороков всех, – «Через тебя, в тебе грехопадение, и от тебя спасло нас искупление!» Ведь не напрасно восклицает Клир. «Червоугодием погублен мир!» «Адам, отец наш, изгнан был из рая!» «А почему его судьба такая постигла с Евою?» «Пока постился, душой в раю он к Богу возносился, но лишь плода запретного вкусил, его за грех блаженство Бог лишил!» «Обшорливость! О, бездна и насытна!» когда б вы знали, что она грозит нам на всякое излишество недуг, когда бы вас остановил испуг, не стали бы вы мясом обжираться. Увы, приходится нам сокрушаться, чтоб правит всем обжорливое чрево, что сластолюбие, гнилое древо весь мир корнями ныне оплело. Червоугодие – большое зло, его рабы на севере, на юге, под сенью пальм, гиперборейской вьюги алкают яств, а вместе с тем объятий апостол Павел говорит «О, братья!» «Червя, едите, ваш же червы сгложат, и тление избежать никто не сможет. Нам это горько слышать, но, увы, еще печальнее картину вы увидите, когда глупец, упившись и безумно наявству навалившись, давясь, сопя, их жадно поглощает и в свалочное место обращает, дарованный нам Господом сосуд. Апостолу смятения нам рекут, вам горе, пьяницы и состолюбы, спасителя, враги и душегубы, ах, кубков стук заполонил вам ухо». Взамен креста для вас святыня брюха. О, брюха, скопящий нечистых вод, Зловонием ты отравляешь рот, И мерзых звук твой, и противен запах. Лишь очутись в твоих насытных лапах, Твоим рабом останешься до гроба, Чтобы кормить растущую утробу. И повара, ну, петь, толочь, крошить, Чтоб пищество природное лишить Обычных свойств, и аппетит капризный Вновь пробудить то прядой головизной, То блюдом соловинок язычков. И чем они не те же толчных рдов, Шавпраном, луком, перцем и корицей. Все сдабривают уксусом, гортицей, кора и корень, лист, орех, цветок, сок из надрезов, тертый порошок. Все на потребу, соус все пригодно. Лишь соглушить бы явство вкус природный, лишь бы сокрыть его природный вид и тем разжечь уснувший аппетит. Но кто излишастыми насладится, том дух живой тот тяж же умертвится. Кто пьет вино, тот стал на путь разврата. А в не узнаешь брата. Твои штаны обвисли, от бороды несет отрыжкой кислый. И в храпе, сотрясающем твой сон, Ноздрей высвистываешь ты самсон А видит Бог, самсон не пил вина. другом тяжелая его вина. Увязшим боровым лежишь ты в луже, запиш без слов. Ведь пьяному не нужен язык. Коль пьяница откроет рот, то до добра язык не доведет. Как пьяница не выволтать секрета? И вот, друзья, в уме держа все это... «Воздерживайтесь впредь кушать вино, откуда ни было привезено, особенно же белое из лепи. Я не встречал еще вина не лепей Его лоза, легко совокупляясь, с другими лозами перевиваясь, столь хедовитый создает букет, что от него спасения вовсе нет. От трех глотков ты потеряешь зрение, и в некое восхищен отдаление, и с и до вином перенесен, не в Ля-Рошель, Бордуэль-Лиссабон, а в лепе будешь там сам сон, самсон сон, но зрея высвистывать». «Теперь внемлите, друзья почтенные, кто победитель бывал в борьбе. Мы, ветхий взяв завет, отыщем там единственный ответ. Кто укрепил молитвой и постом свой дух, благоварение на том всегда посеет, всех он победит. Возьмем Атиллу, был он знаменит, а умер смертью жалкою и позорной. Расквасив нос свой, он кровавый черный, в тяжелом сне до смерти и зашел. Для полководцу горше из зол затмение пьяное. Кто в нем прибудет, тот указание Божие позабудет». Которым свыше осчастливлен был царь некий, нареченный Лемуил. Нет, не ошибся я, не Самуил, а Лемуил. Вы сами посмотрите в Писании, коль верить не хотите, Что Господу ему запрещено судью поить, в суде хранить вино. Простите мне, увлекся я невольно, но видит Бог, за грешников мне больно. Чревоугодником держал я речь, но игроков равно предостеречь, мне долг велит. Игра, матч всех обманов, источник бед, чума тугих карманов. Она божбу, и лень, и винопийство в вас породит и склонит на убийство. Все деньги ваши, время все пожрет, разрушит уважение и почет, ведь игрока все в тайне презирают. А чем, кто выше звание занимает, тем ниже этот лупиющий грек его поставить может мнение всех. и всех. если принц какой-нибудь игрок, ему помехой станет сей порог, чтобы в высоком царском положении снискать у подданных своих почтения». Каринф Стилбона Спарта посылала, когда союз с Каримфом заключала Но убедившись, что они в игре весь день проводят, и что этот грек всеобщим стал, вплоть до самих старейшин, Стилбон решением счел наимудрейшим Каринф покинуть. Спарту возвратясь, он речь держал. «Скажу я, не таясь, что я не мог покрыть себя позором. Союз тот вечным для меня укором остался бы. Вы можете послать туда другого, но хочу сказать, что мало чести игроку быть другом». «Меня наказываете по заслугам, но тот союз не буду заключать, пусть смерти мне пришлось бы отвечать». «Ильцарь Деметрий, царя Парфянского, одни лишь кости игральный подарок получил. За неумный игроком известным был и осужден Парфянами был строго. Поверьте мне, что развлечений много, царям пригоднее могу назвать. Еще два слова должен вам сказать о ложных клятвах, также о вожбе». «Ее я приравняю к ворожбе и к заклинаниям. Греховна клятва!» «Темпати ложная. Дорогу в ад вам она укажет. Клясться запретил Спаситель, и апостол подтвердил. В писаниях пророка Иеремии находим мы речения такие. Клянись по чести, клятвы не наруши, Клянись, чтоб не постыдно было слушать. Вы клятвой праздны лишь гневите Бога, И за нее он вас накажет строго. Я вам напомню заповедь такую, Не вспоминая Господне имя в суе. И в заповедях это запрещает Бог ранее убийство. Это знает любой, кто заповеди затвердит». И утверждаю я, что поразит господня кара всякого, кто смеет греховно клясться, наглость кто имеет так извлекать, клянусь крестом господним и кровью хейлскою, что в преисподней мне очутиться, если я солгал, ты кости ты подобрал, свальшивил ты, клянусь христовым телом и докажу тебе я это делом. Вот мой кинжал, его проглотишь ты. И это ягодки, а не плоды. Потом пойдут проклятия, ссора, свары». «Кинжалами смертельные удары! Я заклинаю вас крестовой кровью! Вашбу оставьте! С миром и любовью вы речь держите!» «А теперь рассказ могу начать, чтоб позабавить вас!» Кучили раз три друга, все повесы, и рано утром, до начала мессы, вдруг колокольчика протяжный звон, они услышали знак похорон. Один из них тотчас же посылает слугу узнать, кто это совершает в такую рань к могиле скорбный путь. «Иди скорей, смотри, не позабудь, не переври фамилию и римя, не то костьми воплатишься своими». «Слуга ему, не незачем бежать, я сразу все могу вам рассказать. Как говорят, он ваш был собутыльник, внезапно ночью был его светильник, погашен смертью. Навсничь, на скамью свалился он, асиротип семью. Прокрался вор, что смертью именуем, его рукой весь край наш наказуем. И сердце поразив своим копьем, он прочь пошел незнаемым путем». Чума его к нам в гости пригласила и тысячи невинных умертвила, пока еще здесь в морсе не замечен. Но надо б наготовиться к той встрече, как мне вчера наказывала мать, а более мне нечего сказать. «Мальчишка прав», — гостям сказал хозяин. «Поселок есть вблизи городских окраин. Чума его так зло опустошает, что, кажется, в нем ныне обитает, и надо жить там очень осторожно. Чума перешагнет и к нам, возможно». «Христовы длани!» — закричал Вуян. Когда бы только был к чуме я зван, уж я бы ей пересчитал все кости. Идем, друзья, и назовемся в гости. Отыщем смерть, убьем мы кровопийцу, невинных душ гнучнейшую убийцу. Идем же, братья, пусть дарует нам победу Бог. Не то святым мощам я поклоняться вовсе перестану, коль нечего нам верить в их охрану». Поднял стакан, он в пьяным клянется двум товарищам Буяном, что не покинет их до самой смерти. «Клянусь, друзья!» – кричит он. «Мне поверьте!» Те поклялись и под руку. Втроем они покинули веселый дом и поплялись из песни по проселку по направлению к чумному поселку. чему бронили, смерть нещадно кляли, божбой господне тело раздирали и похвалялись. Смерти, мол, капут, да и чему попутно изведут. Пройдя немногим боли полумили, бродягу дряхлого они словили и стали спрашивать, куда идти, чтоб смерть скорее и вернее найти. Старик в ответ стал бормотать невнятно. «Меньшой бы я вскричал, что непонятно, как можно жить до дряхлой старости такой и съедать напрасный век чужой». Тогда старик по весам так ответил. «Отсюда и до Индии не встретил я юноши, которые бы сменил рассвет сияющий весенних сил на мой декабрьский возраст беспросветный, потому с черпением безответным свой крест несу и ожидаю дня, когда Господь освободит меня. Увы, я даже смерти не угоден». «И вот, бреду, отверженец Господень, все дальше, дальше, нет конца дороги!» «Стучу клюкою на гробовом пороге, но места нет мне и в земле сырой!» «Не обращаюсь я к тебе с мольбой!» «Благая мать! Зачем ко мне ты строже, чем к остальным?» «Иссохли кости, кожа и кровь моя давно уж колодна!» «Я в этой жизни испытал сполна все то, что испытать нам можно в мире!» «Когда же плоть моя посеет в мире?» нем ближе смерть я радостно посмедил тот гроб что в келе свой хранил на твой покров на саван погребальный но нет ответа на призыв печальный и вот брожу я бледный и худой тебе же скажу безумец молодой что старика неже бы корить вам пока ничем он не мешает жить вам слова писания память ты вруби седому место юный уступи не хочешь в старости хлебнуть худого обидного не обращает из слова к тому кто старостью обременён «Так вот», — свои слова закончил он, — «вам добрый путь, а я своей дорогой вновь по бреду, отверженец убогий». «Постой, старик!» — тут сокричал второй. «Я, кажется, разделаюсь с тобой. Кого ты звал, уныло? То не она, друзей моих сгубила, не отпираясь, и старый негодяй. Скажи, где смерть искать Но так и знай, убийца юношей, слой соглядатый, за ложь жестокая, ожидая расплаты. Ну, если смерть не терпится вам встретить». Тогда смогу, пожалуй, вам ответить. И если вы действительно не робки, смерть повстречаете на этой тропке. Лежит она под деревом в кустах, и на нее нагнать не могут страх угрозы ваши. А теперь прощайте, и псу, и господа не поминайте. Я хватил радость тут повес. Бегом они пустились через лес, и вот под деревом в кустах нашли не смерть, а золото. Со всей земли банеты звонкие, и кроны флорины, франки, шиллинги, дублоны... «Всего червонцев звонких восемь мер!» «Тать час забыв, что собирались смерть сыскать, они у золота присели, да так над кучей окаменели!» «Потом сказал негоднейший из них, друзья, сей клад разделим мы одни!» «Нам послано огромное богатство, оно скрепит собою наше братство, легко доставшись, шумно утечет и к нам любовь и радость привлечет!» слыханная выпала удача! Но как нам быть?» «Нелегкая задача! Ведь золото нам надо унести и от разбойников укрыть пути!» А то еще за шайку воровскую сочтут, петля по нас давно тоскует. А речь свою я вот к чему веду, с ним днем идти нарвешься на беду. Так я, друзья, вам вот что предлагаю, пускай я жить в пирушках прожигаю, но и хмелю мне служит голова. Прошу вас обсудить мои слова, нам золото нести отсюда ночью тайком придется, а компанию прочую нам незачем в то дело посвящать». «Я предлагаю жребием решать, кому из нас таверну воротиться, купить вина и хлеба, подкрепиться там самому и нам запас принесть. И до ночи его на этом месте, скрыв золото в кустах, мы подождем, а за ночь клад отсюда унесем, камнель, к другомуль, и тогда не страшен грабитель нам, и злато будет наше». «Ну, жребий кинули!» И выпал он меньшому вражнику, но так силен, магнит был золота, что с неохотой мишой ушел, и тотчас же работы оставшиеся жадно занялись, и разбирать монеты принялись. Но только что меньшой товарищ скрылся, как старший с речью к другу обратился. «Ты знаешь, друг, я твой названный брат, я о тебе заботиться я рад. Делить сей клад теперь должно нас трое, а на двоих считай почти, что вдвое пришлось бы золото». «Так если б я того ощипанного воробья со счета при разделе клада скинул, «ужели, друг, меня бы ты покинул?» «Эх, милый бой что говорить пустое, и все-таки по-прежнему у «всем скажет он, его де при дележе, и часть его мы взяли, «как мы права свои тогда докажем?» «Да и ему, ну что ему мы скажем?» «А ничего не надо говорить, послушай, что хочу я предложить, «но никому об этом-то ни слова». Клянусь, что в тайду никого другого до самой смерти я не посвящу. Смотри, измену я ведь не прощу. Теперь прикинь, ты знаешь, что вы двое сильнее его не менее, чем втрое. Он жертву нам самой судьбы намечен. Он молод, слаб еще, смешлив, беспечен. Когда вернется, рассмеши его. Затея и дурашливое быловство. «Ты обхвати его, борясь покрепче, да придержи на как можно цепче, и прямо в сердце я ему кинжал всажу тем временем, чтоб не мешал нам разделить сокровища с тобою, и золото к нам потечет рекою». Они, покончить с братом, столковались и, сидя возле клада, дожидались. А младший вражник думал по пути, «Эх, одного мне золото найти!» Его червонцев красота прелестила, в них все, любовь, веселье и сила, «Кто на земле счастливее был меня!» Он город шел, товарищи кляня, и в помыслах был на дороге каду И бес ему шепнул, что с клянкой яду он мог бы горю своему помочь. Что сделать это надо в ту же ночь, пока никто проклад еще не знает и злодеянию не помешает. И он пошел к аптекарю просить немного яду, чтобы отравить несносных крыс, что скребушат в норе. К тому же где завелся на дворе какой-то хищник, ласка и льхарек... Ему аптекарь продал пузырек, сказав тихонько, «Видит Бог, не лгу я, что этот яд таит себе такую несыханную силу, что его достаточно глоточка одного, и зверь любой в мучениях умирает, хоть вкуса яда и не замечает. И обуян греховный мыслющий, к виноторговцу побежал злодей, и у него купил три плоских фляги, в них нацедил кларету и малаги, и поскорее обратно побежал». И по дороге яда подмешал он две бутылки, третью ж про запас, нетронутую для себя припас. Придется с золотом всю ночь возиться, вином приятно будет подкрепиться. А дальше не к чему рассказ тянуть. Злодеям-ладшему проткнули грудь, лишь только возвратился он обратно. И вот, не смыв пролитой крови вратней, попробуем, что за вино такое, а подкрепившись, в землю труп зароем. Старшой сказал и отпил из бутыли. Вино вдвоем они, смеясь, распили, и действует в желудках начал яд. И все втроём они попали в ад. Уверен я, что даже Авиценна в своем конце не смерти той презренной, страшней, мучительней не описал. Вот и конец, я все вам рассказал. О, страшный грех, по бездны преступления, по мерзостные брата истребления, по блуд, кутеж и грех чревоугодия, по богохульной сия отрудия, что божье имя клятвы оскорбляет» благодарные что забывают, с каким смирением, с какой любовью грех искупил Христос Своей кровью. Он отпустил за вас последний вздох, чтоб смертные грехи простил вам Бог. Но помните, что скупость тоже грех. святою силой исцелю я всех. Лишь те и нобли мне несите, и вклад свой обещанием подкрепите. Главу склоняя перед этой буллой, пусть не скупятся жены на посулы. Их свиток жертвователей внесу, и души их на небо вознесу». «Властью мне данной от грехов очищу тех, кто дарует мне покроп и пищу, и стану так часы непорочны, как при рождении, но хотя и прочны те индульгенции, пускай спаситель допустится в небесную обитель, а наверней ну, обманывать не стану, ведь грош цена бесстыдному обману. Хочу еще, друзья, напомнить вам, что всей корзинки недорожный хлам, о нет, реликвии отпущения» ручного благословения я удостоен папой. И теперь будь щедрым, грешник, и прощение прощенье верь. А я с молитвой руки наложу, от бремени грехов освобожу. Все грешники колени преклоните, а то с коня и вовсе не сходите, и отпущение с небось не зайдет, коль звонкую монету и расчет без промедления произведете. Обмана не терплю в своей работе, и вам сказать по правде повезло». «Какое бы несчастье или зло вас не постигли на пути со мной, могу загладить я ваш грех любой. Подумайте, какая вам удача, куль доступ в рай заранее оплачен, и рядом с вами за проводника с готовым отпущением в рука. С таким попутчиком идите смело, когда б душа не раслучилась с телом, очистит он и знатных и простых. Вот вам, хозяин, вам мощей святых облабызать реликвии вы надо. Их испытать и силу, и отраду, всего за грош, раскройте ж кошелек». «Нет, чтоб тебя сам дьявол уволок! Пускай уж лучше отправляться к черту, чем задницу штанов твоих протертых мне целовать, хоть поклянись ты трижды, что дед Адам носил в штаны тебе! Вишь ты, какой затейник! Лучше потроха своей отрежь, ведь ты ж не без греха! Я, так и быть, крутую их сварю, за здравие твою их удворю в свинячьем брюхе, и с копцом мощой ходить ты будешь, праведник святой!» А продавец молчал, краснел и дулся, От злости он и поперкнулся. «Ну что с тобой толковать, с уродом?» Хозяин молвил. «Грех с таким народом!» Когда услышал рыцарь, как хохочет над ними, он сказал, «Никто не хочет между нами ссор, и вы, сэр-продавец, не дуйтесь так, а вы, сэр-удалец, любезный нам, вы больше не бушуйте! Рассказчика вы крепко расцелуйте! Повеселеет он, и мы опять ваш слух рассказом станем занимать!» Друг друга спорщики облобызали, и мы в согласии путь наш продолжали. Здесь кончается рассказ продавца индульгенций.